Глава тридцать восьмая. Сплошная сырость. Они шли и шли по подземным переходам. Вода хлюпала под ногами, и ее становилось все больше. Она была не только внизу, но стекала струйками по стенам, капала с потолка. Том остановился, вытащил изо рта забытые там искусственные клыки, с отвращением постучал себя по размякшему картонному ящику. — Ладно уж, вода под ногами, — сказал он. — «Но у меня намокли живот и спина! Что уж говорить о наших малышах!» Вилбери замедлил шаги, крикнув, чтобы те, кто побольше, взяли малышей на руки или посадили себе на плечи, что и было сделано. Туннель, по которому они сейчас двигались, пошел немного в гору, однако сырость в нем сохранялась. И неудивительно, над ними было столько труп, и большинство из них протекало. За следующим поворотом оказалось помещение, похожее на давно заброшенный погреб или склад. К одной из его стен прилепилась железная лестница, уходящая куда-то в темноту. Фиш, который шел по-прежнему впереди вместе с другими бокс-троллями, подал сигнал остановиться, а сам начал взбираться по лестнице. Вернувшись, он позвал всех следовать за ним и вновь полез наверх. Подъем занял совсем немного времени. Вскоре они уже стояли на сухом земляном полу в еще одной пещере, такой большой, что огонь их свечей просто таял в окружающей тьме. Но вот послышался громкий щелчок. Над ними вспыхнул свет. Его сотворил никто иной, как все тот же Фиш. Он стоял посреди пещеры на куче железных предметов — болтов, гаек, мотков, проволоки, велосипедных колес — а в руке у него был шнур от стеклянного шара, свисавшего с потолка и освещавшего все помещение. Это была прямо какая-то сказочная пещера Аладдина, только заполненная не бесценными сокровищами, а простыми железяками. — Вот оно, если не ошибаюсь, родовое гнездо бокс-троллей! — воскликнул Уилбери. Все тролли дружно закивали головами и заулыбались, а Марджери заинтересовалась технической новинкой. «Подумать только!» — воскликнула она, глядя на яркий стеклянный шар. «У них уже электрический свет!» «А где все остальные тролли?» — спросил вилбери оглядывая пустую пещеру. Никто ему, конечно, не ответил. Тролли, пришедшие вместе с ним, печально уставились в землю, и он понял, что своим вопросом только посыпал соль на их раны. Ведь вполне могло быть, что многих именно отсюда похитили Хватсон и его сырники и до сих пор держат у себя в темнице или уже произвели над ними свои зверские опыты?» Он повернулся к мини-троллям и спросил. «Кто-нибудь узнает эти места?» Некоторые наклонили головы. «А можете припомнить, — продолжал Уилбери, — каким путем вас вели отсюда к сырному холлу?» Все отрицательно покачали головами и что-то залопотали. Афиш объяснил, что их тащили туда в завязанных мешках, в которых они чуть не задохнулись. Однако они помнят, что поднимали их потом на чем-то вроде лифта, очень быстрого. Он выстрелил ими в какую-то дверь, в какой-то шкаф, как из пушки. Но где этот лифт, они тоже понятия не имеют. В том доме столько дверей и столько комнат. «И все же, я думаю, — произнес Уилбери, — начать нужно с поисков этого шкафа. Нас много. Давайте разойдемся в разные стороны, а через час встретимся здесь же. Согласны?» Они разделились на небольшие отряды. Своему отряду Уилбери предложил, прежде чем искать лифт, попытаться найти подземное жилище человека, кого Артур называет своим дедом. «Возможно, он поможет добраться до мальчика». Кроме того, у деда кончаются запасы пищи, и нужно его подкормить, а еще лучше забрать с собой. «Если кто-то из вас, — добавил Уилбери, — что-либо слышал раньше об этом человеке, сообщите немедленно». При этом он посмотрел на фиша, ставшего, как мы уже видим, его правой рукой, и тот ответил утвердительным кивком. Потом все начали спускаться по железной лестнице.